Наконец я в hvor где hvor сто лет, du, мечтала о нем. Куда он сам сто лет спешит? Ведь она так решила Его Решил Гляну, Что это любовь Была Посмотри Ведь это Ее дела Но нами. Води Бога к себе, призови, Разве можно понять, что нибудь в любви? И поздний дождь в окно стучал, и она молчала. Он молчал, и он повернулся, чтобы уйти, и она не припал в его груди. Я клянусь, что это любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. Но знай, хоть Бога к себе призови, Разве можно понять Что-нибудь В любви? Он, наконец, Явился в дом, Где она сто лет Ты мечтала о нем. куда он сам сто лет спешил, ведь она так решила. Его решил все, мы бывают из жизни. Никак. Добрый вечер, Динах Петрович. Не слышу, кто пришел? Это Дина Федоровна. Кто это кто? Это не Дина Фёдоровна. Сначала вы вы кто? Я не знаю, как вам сказать. Отвечайте на вопрос прямо. Я Виктор. Виктор. Отчество? Петрович. Интересно. Все хотим Говорите дальше. Простите, может быть, я не туда попал? Мы все вместе печем. Дальше, сначала дальше. Если вы Дина Федоровна, может быть, вы меня впустите? Я промок на улице дочь. Если на улице дует, для, ч... для чего вышли из дому? Сидели бы дома и не промокли. Понятно. Ошибся адресом, простите. Я Дина Федоровна. Я... Я же к вам пришел, Дина Федоровна. меня. Зачем? Да. Ну, нет, ну, допустим, допустим, впущу. А что будет дальше? Я не пророк. Мы сделали. А! Так вы, вы тот самый Виктор Петрович? Вы из аптеки? Да, собственно, тот самый, а что... Астоль что нибудь не так? Ну-ка, дальше сами. А что дальше? Я не знаю, что дальше. Вот, никто не знает. Может быть, для начала познакомиться, а там будет видно. Познакомимся. Познакомиться никуда не убежать. Вы мне еще дальше не сказали. Кто вас ко мне направил? Женя и Аня Березанский. Женя и Аня Березанская. В области за последние пять лет это все равно, что мертвому припарку. Я давно и всерьез занимаюсь этой проблемой. Входите, Виктор Петрович! Мы не решим ни одной так же важной этой задачи. Достаточно вспомнить, что проблемы села мы решаем 35 лет, завышенные 30 и так далее. Несколько слов о суверенитете нашей республики. Мне кажется, что мы заблудились в области составе. Есть блестящая формула Маркса. Свободное развитие Для каждого является условием свободного развития всех. Наша мудрость как политика... Простите, если я не вовремя. Должна состоять Ушал. в том, как из этой к нашей сложной, Ушал? драматической ситуации, политику. Прикидывайтесь. На я? Скромным, застенчивым и деликатным. Вы-вы, кто же еще? Я не прикидываюсь. Разве можно прикинуться? Можно? Все прикидываются том, сначала, потом демонстрируют свои истинное лицо. Вы а что том, же, хуже жизнь. других. Когда все предложения... Почему вы явились на полчаса раньше Когда срока? Эти... Я анюти назначила на 8. Сейчас, если у меня не врут, без 25. А я решил, что... Мне Анна сказала около, плюс-минус. В общем, я могу 25 минут подождать, там где-нибудь подъезде, может быть, или... А? Вы, вы правы, в самом деле. Я как-то не сообразил, простите. Не нахал. Это хорошо. Я не люблю нахал. Разве Женя и Аня вам не говорили, что я не нахал? Говорили. Но как-то неопределенно сказали, придет, сама увидишь. Действительно, пока собственными глазами не убедишься, у вас какой рост? Рост? В смысле... Каком? прямом. Рост у вас в прямом смысле, я спрашиваю, какой? Вы что? А, э, рост, простите, я не понял. Рост у меня... Нормальный рост. Примерно 176 сантиметров. Мне нравится 183. А я 183. А почему? Что это? У меня рост, видите ли, колеблется в пределах 5-6 сантиметров, я сказал, примерно, потому что колеблется. До 182 колеблется? Да, до 182. Иногда до 183, на реже. Что реже? Реже, чем до 182. До 182 чаще. Но сегодня вы явно ниже. Простите, не хотел вас обидеть. Вероятно... Последние несколько ночей, неважно спал, от недосыпание, буквально растаю в землю. Почему? Организм такой, наверное. Часто плохо спите? Не очень. Нет, не часто. Так иногда бывает не спится от чего-то и все, знаете, как бывает иногда? Скрываете? Нет, что вот? Ой, не люблю. Я, я серьезно. Хотя бы самому Зачем себе, себе противнее всего. Я не тоже не раньше гуляла, а теперь нет. решила хватит. В следующие, сколько получится лет, буду жить без всякого. Я речи. сказал. Мне я бы знал. И просыпаюсь а, утром, так и говорится. Не мне? спала Столько потому, и потому, серьезно, от серьезно, всего потому, неугодно. Не знаю, что было. Не знаю. Хорошо, не буду спорить. Я не люблю спорить, не умею, в общем, пойду. Убежать хотите? Я убежать куда? Знаете, Дина Федоровна, я вам честно скажу. Что? Некуда. Да возьми еще 15 минут, я подожду. Там, если можно. Я у вас 10 минут отнял, мне их приплюсовать в 15 или не надо? А зачем вы сутулитесь? Почему вы не держитесь прямо, как мужчина? Я не сутулюсь, так кажется, впечатление. Это мышцы. Да какие мышцы вы сутуруете? Это спинные мышцы, можете проверить. Даже проверить мне? Я в юности немного Это поднимал серьезно? тяжести. Сможет... что это, вы смеетесь. Щекотно. Знаете, что я вам скажу? Не надо было поднимать тяжести. Я не люблю сутулых. У них и характер такой же, его я его знаю. Выпринят... Я люблю стройных и прямых. Что же делать? Выпрямиться. Законодательный... Сможете? Законодательный... А еще? А еще? А Ну как видите? Совсем? Не, ну почему совсем? Вы же зачем-то приходили? Приходили зачем-то или не приходили? Приходили. и вот, идите. И возвращайтесь! Через 15 минут. Прикрессовать ничего не надо. Я приду, спасибо. Не за что. Я приду. Приходите. Приду. Того, Приходите. Иду. Федерация же это договор независимых государств. а следовательно, не могут принимать Федерация не только как А долго еще мыться? Только ничего? Ну, чего или? Ну передай, как помойся, только я сразу позвонит. Да, только сразу. Ага, я жду. Помочь? тебе Ну не урод, Анюта. Ну и так. Между-между. Анюта, прекрати. Я имею право на идеалы. Да, моя дорогая, еще пока не такая, чтобы не иметь. А я говорю прекрати. Это мое личное дело. Нет, я говорю, что бывает лучше. Кто? И нет они... Лучше не вспоминай. Ну все, и не будем. И прекрати. Все, завтра поговорим. Все, пока. Органами, и только, и строить... Я говорю, завтра поговорим. Отношения... Прекрати. Национальный факт стал на существенным элементом политической жизни. Народы России, ДНР, мы не можем отвлечь народный суверенитет, последовательно республиканизм, реальный только в условиях гражданского факта. Коордирование гражданского фронта... Виктор Петрович, я фронта... готов извиниться, что заставил республиканский. В СССР мы должны учесть, что... В СССР! В СССР! Вит... В СССР! В СССР! В СССР! В СССР! В СССР! В В В В СССР! В В вертикальных отношений на Казахстане. Это может стать реальностью, если РССР – правовое федеративное государство, настоящее из суверенных национальных Анюта, ты? объединившихся Что за дела? Да нет, а, вот это я у тебя спрашиваю, интернет. что за дела? Да ни, да ни в чем дело, в а кого России, ты мне прислала? Ты? Ты долго будешь издеваться надо мной? И Кровь политическая и Долго? Тебя окружает одни квадратные. Да потому что я не видела ни одного на... нормального. Движись. Звонят. Говорите. Дина Федоровна, это опять я. Говорите. Это опять я, Дина Федоровна, простите. <сосы> говорите. Что говорить? О чем? Куда подевались, говорите. У вас код в дверях. Я вышел на улицу покурить, мне показалось, может, быть, у вас не курит. Дверь захлопнулась. Все? Пришлось... Дина Федоровна, если можно, не томите. Если у вас есть желание, впустите. Если нет, скажите нет. Я уйду. Дочь кончился? Нет, не кончился. А что же он идет? Не кончился, идет. Дождь идет, а вы. Ну в чем тогда дело? Опять прикидываетесь? Я не люблю лгунов, вы все лжете. Вы не покурить, вы совсем хотели уйти. Почему вы хотели? Что-то у меня не так, да? Губы, глаза, это, это. Что не все так? У вас я так? знаю, что так я себе цену знаю. Ну, да? Вы меня не успокаиваете, а какая а улица? Такие силы дороги не валяются. Что же мне, мне было? Так я вам не понравилась. Вы дина... дина... дина... очень. Дина... Да? А что вам дина... не понравилось? Дина... Вышки, дина... внутри. Я вам скажу, вы сами виноваты. Вы видели раньше времени, я, время. Не я раз, вам словами так сказала, не да? А кто виноват? Вы нет, нет. Что? Вы сами виноваты. Нет, Потому нет. что я была не одета, не причёсана и внутри, нет, у меня еще ничего не было приготовлено, это следует. Это насчет вас, вас еще нужно крепко подумать. И не науки, вы мужчины, вы знаете, где и вы, прав. вы прав. не думаете, что я самонадеянная. Я говорю то, что я, не мы, что понимаю. Я понимаю, и и и мы, вы выбираем. Я не хочу выбирать, я не хочу я не нужен. Почему? Сам не знаю. Какое-то внутреннее чувство, догадка, я сам не знаю, как, как это вам. Какая догадка? Какое чувство? Это я вам такое сказал? Я сам не знаю. Но есть вещи, о которых можно, можно не говорить. Да и вообще у меня уже лет пять ощущений, как будто я уже лет десять женщин, знаете, или как-то не очень. Нравитесь. Не очень. Ну, а женщина вам? Не все, но да. А вот я им, по-моему, почти нет. Ну и что же, надо. Все равно надо. Ja им, конечно, не красавец, но, но есть хуже, много хуже. Я даже не знаю, что лучше. Я вообще считаю, что мужчин должен быть чуть-чуть красивее ежа. Вот и вы так думаете? Да, я в этом уверена. Это очень приятно вы, слышать, Дина да. Федоровна. Потому я так... тоже думаю, что так... ну, раньше думал, да и сейчас тоже. Да. Красота это много, но это еще Главное, не стоит. Есть же еще что-то. Что-то, что согласитесь, вы правы. Вот взгляд, То есть у нас человека всегда да. люди любили красоту, да и сейчас любят, да. И хотят, и я тоже люблю очень. И только а, мне а... кажется, что в жизни двух людей важнее, если они друг другу да, как бы. Важнее, эти способ общения да. что ли да. еще понимаете мироощущение я, этих я понимаю, людей, понимаете? ой как я вас понимаю мы ощущаемся по-разному вы так да, ощущаете нет. я по-другому кто-то да. еще как-то никак может быть ощущ... вот вы сейчас чего ощущаете Ой, это сложно А, -то. Это когда очень когда не знаешь чего хочешь а вот когда знаешь чего хочешь тогда не сложно тогда <смутно> муторно ну, почему муторно, муторно? нет Ну потому что как хочется никогда не получается, а, со мной тоже а, получается так. как не хочет хочешь или одно, как получается, Другое или, или в... вовсе а у вас глаза зеленые Ты эр... собесная... не волнуйся ее... вас, <связывающим> Нет, <связывающим> если <связывающим> долго не встреч месяца 3-4... Их у вас просто не пусто, понимаешь? Дима Федоровна, я недавно стричься неудачно. Если долго не встреч то впечатление... Да? Ну, вы тогда попробуйте подольше. Вам нравится подольше? Ну, мне нравится. А еще знаете, что Что, Дина Федоровна? А вам сколько лет? Нет, вы хотели сказать, чтобы что-то важное хотели? 41. Вы хотели сказать, чтобы я пытался... Вообще-то я пытался всегда из-за этого... А как не следует пытаться? Ну, разве вам Женя и Аня не говорили? Сказали 44. Дина ну сейчас-то какое это имеет значение? Да нет, ну конечно, сейчас не имеет никакого значения. А если я, допустим, за вас выйду замуж, тогда каждый год. Понимаете, мужчина... ...после сорока шансов устроить вы, свою личную жизнь вы... уменьшается вдвое или втрое. Я сама читала, журнализм журналист... вы... занесила журнал. Как вы... да. Так что разница 44-45, я уже не говорю, если 46... Пошли вы за меня замуж. Так пойти? Сразу? Нет, не сразу, Сразу я понимаю. Нет, я вообще спросил, предположительно. ...таким образом права человека, гражданина, реализуются через умение государства республиканский суверенитет. Не пойду. Мне надоело предположительно. Я хочу, чтобы Самый у меня все было как у людей, а не предположительно. Нет, Нормальная я семейная да. жизнь, без скандалов, без взаимных оскорблений, без разводов потом, чтобы уже пожениться и жить, чтобы дети были, один или двое, чтобы дети имели отца нормального, ничем не нуждались, потом, чтобы внуки все опять восториться сначала. Я тоже. Спасибо. Спасибо. Основная внутренняя предпосылка республиканского суверенитета. Спасибо. Садитесь. На доклады нет. Сколько в этом мудрости, простоты, смысла. Нормальная семейная жизнь. Без взаимных оскорблений, без разводов потом, чтобы жениться и жить, чтобы дети, чтобы внуки потом, все опять повторилось сначала. Вам тоже нужна такая жизнь? Очень. Это что же вы стоите? Садитесь. Да вы не бойтесь, он новый. И не развалится. Это Недели не нет, как из, из магазина. Это... И жизнь новую тоже начинаем. Новая жизнь. Новая жизнь это... Да, знаете, я тоже пытался, пробовал. И ничего. Наверное, это приятно, новая жизнь. Наверное, очень... Дина Федоровна, э, можно я в кресло сяду? Приятно, я надеюсь, будет впереди. А почему вы не хотите на стуле? Да. Вот так откладываем все, откладываем, откладываем, а жизнь проходит. Нет, я могу и на стуле, но в кресле мне было бы, если можно. Ну почему нельзя? Это самое. Удобно? Спасибо. Не за что. Кресло не новое. Я его в комиссионке купила. Еще на свою первую стипендию. Я его купила, но люблю. А еще у меня диван был. Я его на старой квартире оставила. Кресла еще куда шло, Таких давно не выпускают в отечественной промышленности. А диван слишком много места занял бы. и соседки сказала, ни к чему мне в новую жизнь со старым диваном. Питя. Права я? Питя. Зарубежная практика. Федоровна. Конечно, права. По новому, так по новому. Верно? Не знаю, верно, наверное. А еще абажурчик. такой абажурчик. Я его на диван обменял. М -м -м, сейчас мало у кого, совсем мало. Почти ни у кого. Ничего люди, оказывается, не понимают. Садитесь. Чего вы вскочили? Мне показалось... Спасибо. Тоже касается взаимоотношений с партнерами, приостановления суде, членства судей, что не будет в партии, а работы. это надо делать как надо. А у вас да. много мебели? Да, нет, в общем-то. Мебели? Нет, немного. Почему? Достаточно. Не достаточно, потому что. Даже, пожалуй, кое-что есть мебель. Я вы знаете, вы ничего не, не выбрасываете. Я вам по личному опыту говорю. Это вам пока достаточно. Пока вы один... Или с кем-нибудь еще живете? А разве Женя и о ничего не говорили? <смех> Чудак-человек, мне же от вас интересно. Мало ли кто, что про нас такие языки кругом только успевать Надо с самим разговаривать. Я живу один, угу. Дело в том, что моя личная жизнь, знаете ли, как-то... Ну, не сложилась. Да. А, вам Женя рассказывает. Ну почему? Я сама вижу. Как что... Неужели это заметно? А как вы определяете? Я одинокого мужчину за километр чувствую. Далеко, интересно. А как это вам удается? Ну, если бы я знала, как удается, мне бы, наверное, не удавалось. Этому научиться нельзя. Вот у меня лично это от природы. Пожалуйста. А -а Осторожно. Вы пригубите, а то я полную налила. Да. Стоит увидеть мужчину и сразу вижу, одинокий, не одинокий. Стало быть, вы меня почувствовали. А вы еще в дверь не вошли, я уже почувствовала. Удивительно. Почему вам удивительно? Удивительно, потому что... Не знаю, удивительно, потому что это правда. Конечно, правда. Я вот только объяснить не могу, почему правда, правда. Объясни... Как бы такое, можете, да? такое, а как правда. Как бы быть... что-то такое, понимаете, что-то такое, как бы... Я ну, не вы имею в виду, холостой вы... или женатый, это не важно. Хоть сто раз может быть наверное... женатый, объяснить а я сразу чувствую не не не одинокий. То есть, чувствуется, а как как чувствуется, бы что-то... Вот вы сколько раз были женаты? Два. Пока все сходи. И, и оба же. раз. Пейте вино вкусное. Бы, не, не нравится? Казалось, ничего. Прошел, вот, не нравится? Хороший, ароматный, вкусный нравится. Ах, вы любите ароматный? Люблю и Видите нет. ли, я не знала вашего придется, вкуса. Мне то сказала, а, мало, а, а может вообще ничего не пьет. А я и не видела пьет, но... в наше время, чтобы мужчины до 40 люди, вообще ничего не пьет. Хотя может быть болезнь какая-нибудь. Работой которой я крайне не удовлетворен, практически на последней. Пусть. Деки... Иногда я могу выпить я. Ну, честно сказать, пока на здоровье. Здорово? Совсем-совсем. Вы -совсем. шутите. <свят> <свят> Где это в наше время? <свят> Найти совсем здорового мужчину. Дина Федоровна, я на здоровье не жалуюсь. Вы, вы постучите. А зачем стучать? Я здоров. Ну, так надо. Постучите. Ну, чепухает, Дина Федоровна. Суеверие, приметы. Не верю в это. Да постучите, я вам говорю. Предрассудки, это -то, Дина Федоровна. ну... Ладно, ладно. Ну, право, ну не смотрите на меня так. Ну, ну право же, право, ну. Вам что, трудно постучать? Вы что, упрямый? что Да не упрямый, но зачем? Если я не вижу в этом смысла, зачем я буду это делать? Упрямый? я же вижу, вы почками страдаете. Я? Н не страдаю. Полички под глазами. Вам не видно. Вероятно. Другие а, как, ну, как это, это, не другие законодательства. Ну это еще со студенческих лет. Это от усталости. Говоря, Прежде приходилось много работать и ночами и вверх, работать. И время было такое. А, а сейчас -то я только ворове. читаю ночами. То тихо никто не ворота мешает. Ворота. Можно сосредоточиться, подумать. Люблю. Нет, Дина Федоровна, ну это не почки, это так, я бы почувствовал, если бы что-то... Ну вот, говорили бессонница, не знаете почему, оказывается, знаете, все ясно, думать любите, оказывается, по ночам думаете. А вам что, дня не хватает? Днем разве удастся? Днем на работе, работать надо, да и прочее, всегда найдется, что-то лечет. Вечером, Слушайте, что? Слышишь? Ваших... Я же один. Вари. Не знаю. Вари. Лично я ночью люблю спать. Я даже отказалась от ночных дежурств. Так я люблю ночью спать. Рабочеки крестьянских депутатов. А что это вы вскочили опять? Странно опять. Я уж не говорю о том, что почему мы предложили... А почему вы боком ходите? Вы что, нервы? Кто-то меня позвал по имени. Когда? Только что. Ну, такого не может быть. Вам Вопрос послышалось? Женский голос. Я вас по имени не звала. В том же -то и дело, что не вы. Второй раз я не мог ошибиться. Важный по имени Витя, Витя, еще что-то насчет такое. Смотрите-ка на меня, по какому имени? Вы бредите? Не косите по сторонам, прямо смотрите, глаза вывихните. По какому имени? Молчите, садитесь. Теперь слушайте меня внимательно. Нет, я прошу внимательно. Сосредоточьтесь, я подожду. Сосредоточились? Теперь запоминайте. В этой квартире, вот в этой комнате, вам никогда другого женского голоса, хорошо не слышите, услышать не удастся, пока я жива. А голос я слышу. А голос. я говорю и повторяю. Если меня переживете, все ясно? Все. В каком смысле? Не прикидывайтесь, я не. Прикидываю. Я умоляю вас. Я слышу. Я, я умоляю вас, замолчите, замолчите. Голос мой не устраивает! Я вас не задерживаю! Идите к черту, прямые края! Слушай, Если вас... думать, говорим честно, что мы хотим создать правовое государство, то мы должны отделить партийную власть от государства. Вот цель от того проекта, который вам ростов, Стоит в том, чтобы осуществить этот принцип. Только после отделения партийной власти от государственной можно, действительно, говорить о формировании подменного народа власти. Я, конкретно я начну пункта очень важного, принятия которого ждет, принятие, которого ждет я, вся страна. Пункт о том, что РФ не допускает совмещение и управлений любой другой руководящей должности государственной общественной прокуратации, вот на Зачастую, по всей стране. Да, обучение свой. Приехать не так. Не советская власть оказывается на обчислении. Деньги коллекция. Ну, пожалуйста, не раздражайтесь, потому что. Может, вы... я того не стою. Тогда вы зря плачете. Это то, что оно он который... с ними. Кому вменяя... не Вы умеете? То, чтобы поднял... Вы знаете, как надо жить. Же... Глопо было с моей стороны надеяться. Но от надежды тоже никуда не убежишь. Как только излечиваешься от прежних крушений, тут же вновь партии, заболеваешь новой надеждой это на что-то. Задача. Задача советским... Не надо было приходить. Прости. какой А я Тоже. Надеюсь. партийных комитетов. Как дура все. Надеюсь, надеюсь. Которые, в принципе, Почему этот пункт на надеюсь. В том, молчите. Предприятия могут превратиться Я в ваших глазах не вижу ничего обнадеживающего. Во-вторых, мы переходим. Мне бы хотелось, чтобы вы надеялись. Комитеты на предприятиях будут. Виктор Петрович, мне уже не 20 лет. Трудно найти себе. Трудно себе представить, что после того, как предприятие производство. А может, я умру скоро? Ну, где будем. А смерть, что мы знаем? Печально, непостижим. А если у меня предчувствие? Молчите. И молчите, и правильно делайте. Бегите. Куда? Бежать куда? Мы люди, нам нужна привязанность, иначе мы гибнем, мы не можем. Не в смысле, ногами, в смысле. Вы ну, знаете, приходят в аптеку люди, за лекарствами, которых... Хотите, я вам честно скажу, что я думаю? Я думаю, Дина Федоровна, если бы мы, я имею в виду, мы люди, Если бы мы относились один к другому, как? Вы меня понимаете. Если бы мы так относились друг к другу, у фармацевтов было бы очень мало работы. Раньше я думал, нужно больше лекарств, а теперь привязанности, одним словом. Нет на печати садитесь. печати в А я вы считаю, что причин, Садитесь в кресло. В кресло. Как... Спасибо, Денис ну, Я пожалуй на После прошедших выборов местных советов, на первом сентябре партии в Парсиле вкликали систему органов власти, пошло совмещение должностей... Давайте и... выпьем. ...отчинаем от Челнокольского райкома, откома партии и богоркома пирайкома КПСС. А сельские поселковые советники возглавили... ...не торопитесь спеть. За что? Дело дошло на парадоксию. Предлагайте, я не знаю, я согласен Не будем ханжами и лицемерами За это не против? Нет Вперед А возможно? Вы считаете это возможно? Простые добрые отношения, без фальши, без озлобленности Вы верите в это? Я уже не знаю, чему верить, кому верить Сегодня говорят одно, а завтра узнают другое Я за это выпила. А вы хотите петь, хотите, не петь? не хотите за это. Можете. Ну, можете курить. Все равно после вас комнату проветривать придется. А я скушаю яблочко. Вы ко мне пришли, чтобы жениться на мне? Не надо смотреть на меня круглыми глазами. Мы же выпили за безханчество. Жениться или не жениться? Просто так пришли. Поиграть, поразбечься. Туда-сюда. Да? Да нет. У женщины квартиры, обстановочка, можно прийти. Туда-сюда. Жениться или не жениться? Вы имеете в виду, как бы, конечную цель? Честно сказать, я не знаю. Может быть, как-нибудь поближе познакомимся... Потом поженимся? Да или нет? Ну, давайте, я не знаю... Давайте... А что? Давайте... Давайте... Я вам тоже честно скажу, Виктор Петрович, вот мне уже в этой жизни достаточно морочили голову. Ну сколько можно? Нельзя же одно и то же повторять бесконечно. Надоедай же. Вам не надоедает? Лично мне я уже не могу. Знакомишься с человеком с удовольствием, разлучаешься с ненавистью. Я сыта, меня уже таким удовольствием больше. Подумку отдаю всю мою ласку, нежность. Сколько есть. Выясняю, женаты. Хорошо я паспорт открыла через два месяца. А так ведь что? Веришь людям? С другим 4 месяца. Я уже даже полюбила его как родного. Поясняю, Алименщик, 70 рублей на руки. Оболтает на все 300 Предлагаю, говорить, вам теплую руку, горячее сердце, там еще чего-то. Да на черта мне его рука, на дьявола, мне его сердце. Мне, мне человек рядом нужен, а не. Виктор Петрович, мы с вами уже не дети, и я предлагаю пропустить несколько этапов. Ну, считайте, что мы с вами уже встретились, познакомились, уже понравились друг другу. Вы мне, я вам. Ну, наболтали кучу комплиментов потом встр встречались, встречались депутаты, Встречались. Ну, но... что, что будет дальше? Дальше. Я Совет ну, дальше. Может быть, при Предлагайте депутаты. ...посещение руководящей работы в Советах народных депутатов... любой другой, профессиональной или общественной деятельности. Я вам... ...нравлюсь? Вы мне нравитесь. Уже неделю. Как вы что, серьезно? Очень. Я вам честно скажу, мне было легче, чем вам, потому что я к вам шел не слепой. Так получилось... Видите, риторика, пожалуйста, не сердитесь на них. Женя и Аня показали мне ваши фотографии. Какой? В купальнике? Вы стоите, за вами синие. Вот, <связь> <связь> вот эту? Нет, на той вы кажется <связь> боком. А, тогда, наверное, вот эту. Нет, на той вы, если не ошибаюсь, Очень хорошо помню, Дина Федоровна. На том снимке вы были повернуты, если так, то ко мне другим боком. Но это мне тоже очень да. нравится. А я вспомнила, я эту фотографию Анете сама отдала. Ну, чтобы человека зря не посылать, каждый мужчина должен знать, кому идет, на что идет. Вы, вы себя как чувствуете? Да знаете... А что? Мне кажется, я чувствую себя хорошо. Спасибо. Хотите выпить и закусить конфеты? Нет, я эти не пью почти. Так, иногда только если. Тогда выпейте и конфетку. Нет, я правда. Не Плейте, хочу. пейте, чтобы первая неловкость улетучилась. Спасибо. И конфетку. Это, для Спасибо. Поэтому Спасибо. Я хотел выставить это предложение, но оно уже здесь было дважды высказано. Ну И как? Принять постановление. Спасибо. А не Мы Расковались? Постановление постанов, Я был... расковалась. И, так далее. и что очень важно в этом что было о депутата, Вас хорошо. Мы не были Мне нравится. Вопрос. Спасибо. Спасибо. Не за что. Я расковался. расковался. Первый шаг. Он трудный самый. Ничего, ничего. Дальше в лес. Больше дров. Вот, э, скушайте апельсинчик. Спасибо. Не беспокойтесь, я не хочу. Я вам помогаю. Это ничего не тяготит? Очень нет. спасибо. Угу. Не все же нахальные. Есть люди скромные, застенчивые. Таким помогать надо. Вы знаете, у меня музыка есть. Мы можем потанцевать. Я согласен, помогать надо. Только это очень трудно. Тут нужен особый да. Впрочем, как всюду. Ну тоже говорит, что легко. Ну нужно умело использовать свой жизненный опыт. Что мы здесь живем, что ли? Депутаты, Вы любите да? быстрые, медленные? Я люблю медленные. Не знаю, все равно. Я, я тоже медленный. А танцевать как любите? Низко <соснование> да? на расстоянии. Сейчас танцуют. Он там, она там. Между ними пропасти никакого. Удовольствие. Я вообще не понимаю, зачем танцевать, когда не получаешь удовольствие да. от партнера. Раньше люди танцевали не на каком расстоянии и были ближе друг к другу. Очень быстро, да? а, вот, а вот это вроде бы ничего. Вот, вот это вот, оставьте, пожалуйста. Нравится? Очень. Разрешите? когда эта мелодия была еще очень-очень популярна, над нами телерадио телерадиоателье. А я работаю фармацевтом в аптеке. Аптека этажом ниже. А телерадиоателье, ну, там ну, ремонтируют э, радиоприемники, э, телевизоры, э, проигрыватели телефонические. Представляете, телерадиомастера с утра до ночи, в течение года, кажется, даже больше, играли эту прекрасную эту вот когда слышу у меня ощущение изнемогая вы знаете вот по моему это любовь это музыка вот сама любовь вот если есть на свете любовь то это она наверное в образе как бы вот мне кажется вы не, не так чувствуете мелодию простите будет лучше если я вас поведу тоже. А если вы меня поцелуете, совсем... А можно? Ну что, что? Ничего, я вам кажется не сестра. Я не знаю. Дело в том, что... Простите, а собственно, что-нибудь не так? На ком мы были женаты, если вы так целуетесь? Всегда так целовался, не знаю. Ну куда дайте ка Что, да? Бегу бы, что, что? Тихо, тихо, тихо, тихо. Я без вас. Вы такая... <свяк> Нам не кажется, что мы так далеко зайдем? Мне так хорошо. Да? Так тепло сделать. Да, да. да. в больше не мерещатся. меня. Хорошо видите? Дин -дин -дин, ослеп, а ослеп, ничего тихо. не вижу. Тихо, тихо, тихо. Вы прекрасны, вы замечательны. Спасибо. Не за что. <свяк> Очень радуюсь. Орче. Очень. Давно не нравился никто. Не за что. Можно я снова поставлю то же самое? Стой, стой, стой, стой. Вы знаете, он у меня стереофонический, и я никого не допускаю. Да До чего прекрасные любовь и музыка. Нравится. Не то слово. Тогда ведите меня в танцы. Веду. Слава, так приятно. Давайте. Музыка кончилась. Задаешь. Что? Я могу бесконечно. У нас бухгалтер уволилась, заявление не писала. Это история любви меня до канала. А я могу водитель. Пока с ума не сошла. Я мог бесконечно. Мне не надоедало и не мешало. Пусть перегрелся. Пускай отдохнет. Вы тоже отдохните. Потом еще потанцуем. Любовь прекрасная, музыка прекрасная, все прекрасно. Просто скажите, что я вам очень понравилась, поэтому и музыка прекрасная, и вообще все. Я прежде всего хотел бы сообщить о том, что недоволен, выражаю в связи депутатской по поводу такой организации обсуждения. Я, Борис Николаевич, вот он запишет. Вы удивительные. и прекрасны. Вам не было сообщено, что Фитя записал в очень мудрая женщина. С моей стороны, и все, по этому поводу раздействия не оскорбляйте. Этом... Могли потратить на так называемые этапы, Бог знает сколько том, времени. А благодаря вам вот здесь вот я возражаю по поводу такого рода деятельности секретариата и Это во-первых. Во-вторых, по сути этого документа, рассчитывать, когда депутаты... Конечно, созданные... когда ты знаешь, что тебе 20 лет, тем больше ты ничего не знаешь и резину тянуть можно сколько угодно. Мне просто времени жалко. И потом я знаю, что проку от этих этапов никакого. Кто кого перефальшивит и только противно потом. Пока слушаешь, кажется, слова как слова, обдумаешься. Дурацкие же. Можно было и не говорить. А можно было и не слушать. Ну ладно, с кем-то все равно надо. Ну, в кино, но в театр, но в ресторан. В ресторан не всегда, потому что не у всякого деньги. И вообще, ну, прогулки по свежему воздуху. Там, за еще или еще куда-нибудь. Уважаемые, Борис Можно так узнать человека? Уважаемые коллеги. Да никогда в жизни. Пока ты с ним жить не начнёшь? Пока ты не узнаешь, какая ты гадина! все бесполезно! Любопытная мысль, я всё же... Узнать человека можно только когда ты с ним... -хо -хо. Я за своей первой женой ухаживал год и восемь месяцев. Ого! Правда, это было давно. А поцеловались на каком? Кажется, на тринадцать. Долго. Меня мой уже через полторы недели сломал. Что где это не с моим характером, особенно в ту пору, когда что да. Я только институт закончил, вообще не помышлял. Честно вам скажу, когда я учился, у меня вообще никого не было. Угу. То ли время было такое, что учиться так хотелось, то ли я был такой, а может и время, и я, и многое. А после института еще труднее. Мужчина, работающий в аптеке, звучит примерно как женщина столева. Я знаю, знаю. А все равно стеснялся, скрывал. Если бы не мама, друзья... Скажите, вы закончили институт, вам было 22 года, да? 23. И... А, ну 23 тем более. Что же, выходит, вы до 23 лет девчонками не интересовались? Может ну, быть, у вас давление пониженное. Аб абсолютно хорошее давление. Хорошее? А может быть... А, нет, нет. Ничего, я ничего. Нет, хорошее. хорошее ничего. Ну, как это, терпеть 13 месяцев? Нет, со второй женой я терпел всего 7. Ну, за 7 месяцев у некоторых дети рождаются. Ой, Странно мне даже слышать, чтобы в наше время у кого-то было столько свободного времени. Дина я вам честно скажу, у меня Обостренное чувство уважения к женщине. Смертельно боюсь своим преждевременным прикосновением обидеть. Это врожденное всякий раз. Одно и то же. Ну, вдруг я... Не, не, не нравлюсь, вдруг ей неприятны мои объятия, я, ну как же я могу когда ну, я откуда вам заранее известно приятной женщине ваши объятия неприятны как в том-то дело, что я не знаю ну надо же, сначала обнять а, потом... а как, как, как же я могу обнять, если я не знаю Ну, как не знаете? Надо знать, надо переустраиваться как -то. Ну, Значит, если так, ну, я не я не если уже я устроен, так что не в силах, я против собственной натуры. Если не надо, ну, слушай, мне ну, теперь Я понимаю, что переустраиваться, а, а я не умею, не, не дано мне, да и не постигну. А как, ты... как это? Что тут постигать-то? Я не знаю. Сейчас он каждый школьник. Еще мужчина, еще и фармацевт. Я, я прям не знаю. Ну-ка, кстати, теперь все забудьте. Значит, мы с вами не целовались, вообще ничего не делали. Я и еле, -еле знакомы. Вы Битя, я Дина. Дина Фёдоровна. Тогда его и... Петрович. Для вас Витя. Когда и я Дина. Mm -hmm. Так, значит, Витя Дина. Я вам не противна. Mm -hmm. Ну, допустим. Нет, мы допускать ничего не будем, либо противно, либо не противно, понимаете? Противно или не противно. Вы мне очень приятно. А, значит, не противно. Теперь вам нужно узнать, вы мне противны или не противны. Ну, я же вам не, не против... против. Стойте спокойно и не ломайтесь. Как, как девочка. Так, так... И не улыбайтесь, стойте серьезно, как бы вы стояли, если бы вам пришлось. В общем, говорите. Говорить что? говорить. Все что угодно. Какую-нибудь глупость говорите. Как все люди. Не надо специально придумывать. В словах смысла нет. О том, как мы с вами интуитивно заражены друг другом, в общем, помочили что-нибудь убогое. Сейчас. В очередь на голосование основу. так было с повесткой дня съезда, Вот именно его придет. Дина Федор. Я... Ой, как, за... как вы меня напугали? Стойте, стойте, стойте на месте, дайте отдышаться. Я не знаю, так напугали. Разве можно так пугать людей? Кто вам дал право людей пугать? Люди не вороны. Подождите, да вы что вы там пормочите? Нуж добрый там. Разговор короткий, надо быть тубиной, чтобы не понять, как вы мне противны. Все. По голосованию по мотивам заходите. Мы проголосовали по мотивам. Про что? Про народный депутат занять свои места? Ну-ка. Что? Ну... Очень. Да? Ну, то есть... Ну, вы сразу сообразили, поняли, что... Как вы мне противны. Вы мне никак, да? Я просто... Я вас не сразу узнал даже. Переменились. Если бы вот сразу мне так, я бы, наверное, не знаю. Да? А теперь показываю не противный. Ага. Товарищи, я оставлю на голосование именно этот вопрос. Фер... Минуточка. Голосовать и все фер... проект декрета власть. Говорите? Предложенным... Что? народным депутатом Баром. Вы позвали меня по имени. Мне показалось? Вы не позвали меня по имени? Мне не показалось. Позвал? Ах. Ах. Так вы действительно позвали, позвали меня по имени. Я... Да. Молчите, славяне. Нет, говорите. Молчите. Мне так приятно, когда именно вы, именно вашими губами произносите мое имя. С ним сразу делается что-то необыкновенное. Говорите еще. Молчите. Нет, говорите. Ну, ну пожалуйста. Повторяйте мои имя чаще. Я буду слушать с вниманием и надеждой на лучшее будущее, пока не надоест. Спусти меня, ах, как у пташки крылья. Ах, у как у пташки крылья, Её нельзя никак поймать, во все усилия, når jeg elsker, elsker, не любят, любят. А завтра какая-то неделя. Завтра недели. Можно. <свят> а, завтра у нас воскресенье, да? Не знаю. Правильно. М Потому что вчера была пятница. Не помню. Какое все это имеет? Большое. Мне интересно, ЗАГС по воскресеньям работает? Вообще-то должен работать, но народ не работает. Самое время смеется. Как же вернуться? Обыкновенно, как все люди. А вы зачем пришли? Я думал... Что? Не знаю. Не знаете тогда? Я не знаю, и работает ЗАГС или не работает. А зачем кричать? Мы сейчас в пустое. ...безвозмездное предоставление Имеющееся в их распоряжении... А кто этот тут висит? ...и других средств для обеспечения действий... Алло? ты? Ты все, Нет. <съем> Нет. Месторые... Наш, а все кафе, говорит, слышала? поговорим. Наша Анюта, Анна Наша, а еще? Все, говорит, слышала? Рада за нас? Медвестный. Поздравляю, говорит. А зачем я трубку-то повесила? Я же хотела узнать. Я же хотела узнать этого постановления, же, как и тот мотив, с этим, центром, в одном из проектов Алло. Товарищ, смеешь, а, ты чего это, девочка, трубку швыряешь? А, да нет, а, это не я швырнул трубку, это трубка, а, ты, да бы, а, а, это Ну ладно, не шуми, ну, ну хорошо, ну завтра, нет, хорошо учту, завтра поговорим, ты мне скажи, ЗАГС по воскресеньям работает? В тех... Советов, работает. Речь. Речь об... Точно работает? Рекомендую... Откуда ты знаешь так точно? Вопрос, я хочу обратить... А, -а, -а. Внимание, так Ну ладно, жизни... завтра поговорим. Этого... Mm -hmm. Ее а... добрые знакомые Люси и Нестислав женились в позапрошлое воскресенье. Ну, довольны? Очень Когда-то тяжести таскали, должны смочь Давно ну не таскал, можно попробовать? Обязательно Я хочу Сказать о том Я хочу Чтобы вы меня из ЗАГСа На свадебной машине На руках Ну не несли Интересно Сколько вот так вот на руках со мной Вы сможете пройти? Шесть 7? восемь, ничего, ничего. Учение тяжело, в бою будет легче. Двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. А вам приятно, что я у вас на руках? Очень. 18, девятнадцать. Куда теперь за помощью? Кого И как вернуть ее, прости меня, за что не знаю, прости меня, за что не знаю, прости меня, за что не В сердце и крови Сплошные таинства любят любви Верно станется прикажут мне, живи. Я буду жить, я буду знать, Любовь была, была любовь. Я споткнулся нечаянно. Что с вами? Вы ушиблись. Ушиблись. Виктор Петрович, вам хорошо? Мне хорошо, а вам? Вы испугались? Очень бы со мной что-то случилось. Вы бы меня пожалели? По моей вине, я, я не знаю, я бы с ума сошел. Вы милый. Вы очень милый. Вы мне приятно пожалуй. Вы мне очень приятны. Милый. Вы добрый человек. Вы очень... И это сразу почувствую. Вы поначалу каждый А на мой самом деле мой. вы очень, очень. Светлана, какой мой приятный. Мне, мне по-человечески очень приятно. Как женщина, И очень. Мне как человек тоже очень приятно. Вы божественно приятны. Без лета приятно не бывает. Я, я лыкла. Я, я приятно растрогала. Я растрогаю. Du, du, du, Конец я вился где она сто лет, мечтала о нем, куда он сам сто лет спеши. Ведь она так решила его, решила Клянусь, что это любовь была. Посмотрите это ее дела. Но за нами... бога к себе призови, Разве можно понять, что не в любви? И поздней не что в окно стуча? И она молчала. И он повернулся, чтобы войти. и она не припала его Я Округ... Все мужчины и дети. Итак, в нашей время для обсуждения Мы должны принять за один из трех документов. Миленький, ты даешь третий подряд. Первая как ты себя отравишь и умрешь? Это... Мы, мы прожить как следует. Мы до Привык к этой жизни. без Какой документ... Постараюсь курить побею теперь, да. Обязательно буду. <сосе> Вообще надо под бросать В комиссией в газетах. <сосе> пишут надо, значит, надо. Дорогие курить здоровье вредить. Дорогие не будь умные всех. Проект. до Пойдут И третий документ. Третий – это документ, где скорее, может быть, поправка от вот, области, группы депутатов, группы смена, группы беспартийных, в которых выступал немцов. Ну и четвертое – был не секрет области принимать. Ой-ой-ой. Дождь никак не кончается. Не жни меня. Нежнее. Я нервных вижу Какой ты неопытный. Социальный портрет Прекрасный дождь Бесконечный. Все кончится когда-нибудь. Все кончается, дождь тоже кончится. Вы философ меня. Ты? Ты. Философ меня. Конечно же, за ты? Ну, я, пожалуй. Я философ. Какое матоме философство? То, что всем сделается. Жаль. Поздно уже. А куда это ты? На ночь глядя, я тебя никуда не пущу. Завтра женимся, да и ночью вообще. Вы понимаете, дело в том, что тебе неудобно сказать, мне, что уже поздно, а уже поздно и мне очень хорошо. Короче, я рада, что хорошо. Даже если плохо, все равно должно быть хорошо. Сегодня я понял. Нет, сейчас. нет, мой теперь попался, никуда не пущу. Для счастья, нам не достает. Вот такой малости. Чего тебе? Ты... Да вот я говорю, мы живем, живем, живем и... Как бы даже часто не знаем, чего хотим, а хотим мы, оказывается. А... Будьте здоровы. Спасибо. Хотим любви. Но ну, мало ли чего мы хотим. Не всякому как говорится дано. Да ну всякому я. Для... Надо только очень захотеть. Любовь она глаза она все по новому открывает. Что нет? И закрывает. Очень и на самого себя вот. нет, правда открывает а себе вдруг, у самого себя узнаешь что такое себя мы не знаем, если не любим не знаем себя, не любить значит не знать самого себя мне почему-то так кажется, ты знаешь можно прожить целую жизнь, себя так как бы тебе хорошо? теперь я хочу осознать себя хочу тебя Еще, знаешь. Тебе хорошо? Хорошо, хорошо. Не надо много говорить, не то сглазить. Сглазишь? Да, конечно. Ну ты понимаешь? Я понимаю. Что ты понимаешь? Я все понимаю. Я только не говорю никогда. А так я все, что надо. Все, что надо, да. А я вот ничего не понимаю. За власти. Есть <с хорошо. Ну скажи мне, пожалуйста, словами. Что? Тебе хорошо со мной? Ответь, пожалуйста, мне важно. Хорошо? Плохо. Нехорошо, неплохо. Может быть, никак. Или все-таки как-то. Мужчина-мужчина, чересчур много желаете знать. Разбалуй, так там сама жалеть буду. Да? А что? Если все дело в том, что ты боишься, что я такой, как все, я такой, как все. Ну как ты думаешь, я знакома с мужчиной? года два-три часа, и сразу о нем своему рассказывает? Не надо так со мной, как соседи. Пожалуйста. Сейчас, пожалуйста. Я не понимаю, почему ты боишься сказать мне то, что мне было бы приятно услышать. Тебе хорошо со мной? Ну, ответь мне, пожалуйста. Если ты не скажешь, я буду учиться. Вот как только уйду, как только осталось один. Я не понимаю, куда ты так торопишься. Вот, хорошо. Смотри на меня так, не отворачивайся. Но. Я же не боюсь передать тебя тем, что положено тебе. Я же не скрываю. Ты мне очень-очень нравишься. Очень-очень. Ну, теперь ты скажи Что? Ну, ты же знаешь. Ничего я не знаю. Не знаешь или знаешь? Не хочешь? Отговорки. Я думаю, что мы дадим авторам Почему? Да, потому что не знаю. Второй микрофон. 723. Я боюсь. Чего ты боишься? Ч чего вы боитесь? Ты ты боишься? Я, Виктор Петрович, всего боюсь. И меня? Вы боитесь? Можно... Ты. ты ты? Теперь, когда ты мне не такой уж, чужой, ну, бойся, не тебя не бояться. Ты серьезно? Ты шутишь? Нет, ты не шутишь. Значит, могу убираться на СТ-4. Не пришелся, да? Убираться, да? Слушайте, вы что, дурак? Я идиот. Если будешь таким дураком, то в конце концов... Сделаешься идиотом. Если бы я могла, работой, я, я бы связала тебя крепко-крепко по меня, рукам и ногам. И держала, и держала бы возле себя всю Потому мою жизнь. Меня? До самой смерти моей лежал бы связанной рядышком. Глупый, большой, как миленький называется, не осталось И чтобы никуда. Даже в том варианте, И всегда, всегда. Если, все, что вы, если так, искренне, правда, если, бежи, меня бежите, я, мне нельзя одиночество, уже, все, все мне уже, пусть меня свяжут, пусть передают как сумеют, как хотят, я, только чтобы меня любили, только чтобы меня любили, только чтобы меня, черт побери, черт! Не больно? Я, ты подожди, не дергайся. Ну, доволен. Милая моя, ты всерьез? Ты решилась со мной связаться все-таки? Интересно, я советую себе, зачем ты это сделала, а? Зачем я тебе? Я шел к тебе, шел и думал, скажу и честно, что со мной, что меня нельзя, меня, ты понимаешь? Ну что, развязать? Больно. Не, не, ты меня не поняла. Мне хорошо с тобой. Хорошо, мне замечательно. И ты, правда, удивительный, но... Ну что, я не понимаю, тогда чем ты -то недоволен? С собой, только с собой. Ну, развязать? Не знаю. Не знаешь, если ты дальше будешь таким конкретным? Не буду. Не буду, все. Я решился. Пусть, как ты скажешь. Только приложи ладонь колбу. Мне очень хочу жить. Наконец, я хочу жить. Мне нравится. Я хочу жить любить. Прекрасно. Я очень хочу. Не надо кричать. Люди услышат. Прекрасно. Тише. У нас не до квартиры на 25%. Пусть слышат. Хотя бы на 25%. Люди давно спят. Как... Люди спят. А нам хорошо. Нам хорошо. А не, они не так... так хорошо. Или, наверное, так, как мне прежде. Не так. А знаешь, почему не так? Знаю. Потому что любят не так. Кто? Все. Откуда, Виктор Петрович, вам известно, как любят все? Я по себе знаю. Дни без любви, я не знаю, что это такое, дни без любви. Они бесплодные, пустые, бессмысленные. Их нельзя помнить. Ты знаешь, я было. пытаюсь, хочу вспомнить прошлое. Не могу, нет, я все помню. Вспомню. Помню, что ничего не было. Было длинное ожидание чего-то, чего-то такого, такого, чего-то такого. Жизнь прошла. Ой, как мы жалуемся, как мы себя жалеем. Еще не прошла, еще ничего, еще. Мне интересно устроены некоторые мужчины. Вроде бы сначала им хорошо, потом жаловаться начинают. Как дети, чтобы пожалели, да? Не надо мощиться, маленький, ну дай пожалею, ну дай, вижу, весь исхотел. Лучшие годы к черту, все иначе, иначе должно быть. Локти не затекли. Локти, жизнь, душа, все. Ой, ладони покалывает, прохладно грешет. Как лежать дай да. Федоровна, я стихи писал, вы скажете, я знаю, знаю, все равно мечтал стать писателем, а стал аптекой. Человек. Хорошая профессия, слушай, Лучшего лекарства сейчас не достанешь. Кто-то вот такой же, как ты, мечтал стать аптекарем, стал писать. Я спрашиваю, лежать так не надоело? Надоест, скажу. Не надоест, надоело. Я хочу, наконец, быть связанным по рукам и ногам. Здесь в этом доме. Свяжи меня и еще и по ногам. Крепко-крепко, чтоб не свернуться, не дернуться, не рвануться. Пойти побежать не мог. Кто бы возражался? Вот так. Меня так. Со мной так только можно. Еще, еще, пожалуйста. Еще. Ага. Вот ну, так... Пожалуйста, хватит. Ой, больно. Что, где? Ой, ну что же. Где? Ну что ты, бормочешь? Что? Я ничего не понимаю. Поясница, кольного. Где? Нет. Вышли? У а? тебя ребра, а? как у паровой батареи, только Смешно, да мне тоже. Ты поломаешь нос и будешь некрасивым мужчиной без носа. Крылья, ноздри, крылья, пожалуйста. Какие крылья? Ну, вот это ты называешь крыльями? Спасибо. Подожди, хорошо. Где-нибудь еще почистите? Нет, спасибо. Нет. Ты знаешь, о чем я думаю? А ты не думаешь? Я думаю о том... А ты не думаешь? Нет, я хочу думать. Ну, тогда думай. О чем думаешь? Еще, гладь, Нет, пожалуйста. сначала о чем думаешь, потом еще. Да, Черт знает. Никого счастливым не сделал. Ты знаешь, я тебе честно скажу, то, что думаю, только ты не думай. Не, не думай, будто я не искренен. Я, наверное, не заслужил, чтобы со мной и так. Спасибо вам. Тебе, тебе спасибо. Несчастливыми люди могут быть сами по себе, без меня. Я никого счастливым не сделал. Это же ненормально. Пожалуйста, на спину, помоги мне, на ну Мне трудно без глаз. Я хочу говорить с тобой, видеть твои глаза у тебя замечательные. Вот теперь спасибо, хорошо. Теперь вижу, теперь хорошо, спасибо. На собственных руках, оказывается, даже удобно. Теперь буду только так. Мне хорошо, я обласкан, у меня привязанность, я связан. Хорошо, и ничего, ничего мне больше. Ты будешь так здесь у меня лежать? Так буду здесь. Долго-долго. Долго-долго. А я буду кормить тебя из ложечки а -а -а. три раза в день. Меня так часто не кормили даже в медовый дня месяц. Через два на трисе будет мясо. Мясо. Через три на четвертый рыба. рыба. В остальные дни творог, а -а -а. Некоторые общие. Меня никогда вкусно да? не кормили. А -а -а. Завтра пойду к главному за отпуском, пускай дают. Скажу, не откажет, я знаю, что скажу. А -а -а. Я забуду. Завтра же воскресенье, завтра муж потом три дня гулять. А он мне еще свои четыре обеду. Нет, следующий понедельник пойду, а завтра только позвоню. Ты только не думай, что все так просто. Сейчас такое время, не каждый справится. А я еще старшая, меня не каждый подменит. Вообще телефонистов не хватает, с каждым годом работать все сложнее. И абоненты все нервные, все спешат. Куда спешать? Им Дина Именно. Федоровна, что? я хочу вас спросить, скажите. Скажи. Пожалуйста. Скажи, прости. У тебя есть ощущение важности, острой необходимости для тебя лично в том, что ты делаешь? Есть. А в каком смысле? Без тебя станет всем трудно. Для дела будет плохо. Одним словом, плохо. Есть? Вот девчонки на работе прямо говорят, Елена Федоровна без вас не работа, а таска". И главный на Междугородке тоже говорит, погибли бы. А я его понимаю. Я же ведь... Сижал бы ликвидирую, если ты не умею разговаривать. Они без меня премиальные глаза бы не Вы Очень счастливая. Да, очень. 22 года работаю. Такого чувства у меня нет. Кто тебя стрижет? Где ты стрижешь? Не знаю, не помню, где ты. У меня какое-то хроническое ощущение неисполненного долга. Очень плохо тебя постригли. Лет прожитых зря. Лучше там не стригись. Я знаю, где тебе надо скричь, я даже сама тебя отведу. Куда? Парикмакерскую. Зачем? Ну, чтобы тебя нормально постригли. А хочешь кушать? У меня есть котлеты. Я уже ел котлеты. А мы уже капризничаем. Мне бы Привет. понять. горячие это будут холодные. Что человеку нужно для счастья? тебе? Мне человеку, разве я... Я одного такого знала. Все время кричал. Хочу, рожна. Хочу и хочу. Чего хочешь? Нет, хочу и все. От когда где он теперь находится? У моей подруги. она ты его раскусила. Вот-вот ему рожна принесет. Уже на восьмом месяце. Так что Виктор Петрович, для счастья нужно. Человеку жена раз, дети два, квартиру три. Ну и сейчас я вот такой четыре. Почу, что мы так что, Виктор Петрович, живите проще. Проще. Проще? Это как? А если все это есть, все равно не по себе, тогда как? как все люди можно еще проще. Эх, Дина Федоровна, никто не живет просто. Нам иногда только кажется так, а на деле встречаются люди, думаешь, вот счастливые. А вникнешь, сколько людей, столько бед, столько радости, всего столько. Человека жена разлюбила. Как помочь человеку? Есть лекарство, нет его, страдания невыносимые. А человек хороший? Не, не знаю, мы соседи. Хороший, наверное. Я вообще не понимаю этого. Хороший, плохой, все люди хорошие, наверное, хорошие. Нет, я спрашиваю, какая профессия, сколько лет, видно, не видно, интересно, не интересно? Что за человек? Интересный человек, не знаю, наверное, обыкновенный. Инженер, лет ему ну, 40 около, или нет, это важно. А то то, то что не помочь. Не надо Брови как очень не то, что человека. помочь. Не надо суд. Понять не могу. А я хочу понять. Что я такое? Для чего я? Именно я, не себя для себя, не себя для других. Ничего я не осознал? За что мне себя уважать? За что мне себя уважать? Что я совершил? За что? Жизнь! Позовите на Нет, Жизнь. 45. Так, быстро, котлетку принеси. Быстро, быстро. С какого глаза ресничка упала? Эх, грустно мне. Не угадал. Седая. Смотри-ка, я не знала, что ресницы, оказывается, тоже сидели. 9000 тысяч лет назад люди едва доживали до 30. 30 лет на всю жизнь. Хочешь успевай, не хочешь. А я живу. Как, как было и мне не жить и жить. Жить, не и жить и жить. Может быть, следовало наоборот. Дать пожить какому-нибудь далекому предку. А мне... Лет 10, 15, Стой, пора бы уже находить. Дина Федоровна, 9 тысяч лет назад мало кто доживал до 45. Я не загадала, ресничка не падает. Я думаю, почему она не падает? Конечно, у него такие глупые мысли. Типично мужская дурацкая привычка о смерти думать. Женщины никогда такими глупостями вот это место не забивают. Женщины только и думают, как самим жить. Чтобы дети жили. Еще мужчина, подлец, который о смерти размышляет, чтобы он живой остался. Прилипло. Даже дети, если не мужского пола. Уж на что овочка мой дурачок растет? Не делай лицо, сам увидишь. Как недавно спрашивает. Мам, странно мне подумать, неужели я умру? Я говорю, зачем умирать? Живи, он говорит, когда-нибудь. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь все там будет. А пока живи, чего тебе плохо? Нет, говорит, зачем же я родился, если он был маленький дурачок? Я тоже маленький дурачок. Ну не такой уж маленький. А просто огромный старый дурак. Ну не такой уж старый, и не ты один, все мы. Не все. Многие. Я не знал, что у вас... У тебя. У тебя, прости. Тебе. Тебе, прости, вас. Я не знал. Тебе он понравится, хороший мальчик. В техникум связи поступил, будет междугородником, как мама. А что, нужная профессия. Люди сколько будут жить, столько и будут переговариваться. Не пропадет наш мальчик. Я не знал, что... Ой, прости, что-то я не то. Просто я уже привык к вам без ребенка, поэтому представить сразу с ребенком, что вдруг... Уже не вдруг, уже 15 лет. Дай бог здоровья. А что? Ничего, просто взрослый уже. А где? Сейчас. Он где? Вообще? В шкафу. А, не волнуйся. В общежитие пошел переночевать. У них там дружная комсомольская семья. Он любит там ночевать. Да не волнуйся ты, ничего с моим сыном не случится. С моим У меня дочь. А я знаю. Еще от первого брака, да? Замужем? Замужен. Ну, помогать иногда надо. Все равно надо. Я за своего еще получаю. Ерунда, но все же лучше, чем ничего, да? Так что можно нет-нет от моего и твоей подкинуть половину. Как? Не знаю. Ну, как не знаешь? Не, не знаю, она не нуждается. Совсем? Совсем не знаю, Дина Федоровна. Я не знаю, не будем об этом. Ничего я... Не сердитесь, не знаю. Ну, а как это ты... Вы... Ты не Не знаете. знаю, потому что, Бог знает, не нужен я ей, не любит она меня, не помнит и, и не будем. Когда-то бы, мол, ты меня бросила, а теперь, когда ты стар, ты мне не нужен. Так и сказала. Я ее не бросал. Мы расстались с ее матерью, я ее не бросал. Что это за неблагодарность такая? А ты деньгами-то помогал? Ну, разве в этом дело? Нет, ты не скажи, помогал. Помогал. Помогал, конечно, как мог, что это. Там... Не будем ей помогать. Такой стерви не будем. Теперь, когда ты стар, я стар. Дина как я мог ее бросить, когда я сам буду разбираться? Дина да. Федоровна, вы в этом понимаете? Я очень стар выгляжу, Да. Вы... Я ее не бросал, вы мне видите? Вы... Старый я, да? Очень старый. Вы? Вы нормальный девочка мужчина. Права. Это вы, чтобы успокоить и меня, девочка. Вы... Права. Мне нравится. Половину зубов Значит, вниз, все но остатки сопрёмбы. Щекам скоро не на чем ничего, будет держаться. Ничего. А вы мешки вы не под ничего. глазами. Мешки Сами попадите. сказали, что мешки. Как? Да я и сказал... сам вижу, что мешки. Что? что? На другой, как? на другой, Присны пожалуйста. Крисный какой. Ну, губы надул, брови нахмурил, обиделся, что ли? Ну, кто тебя обидел, миленький? Ну, кто? Ну, да пожалей, узел завязала, ну, ну... как отекли, просто занемели совсем. Я Не чувствую. Тётя неудобно, повернись ну, на животик, детка. Не... тёте неудобно. Хороший мальчик, глупенький. Судьба спустила штанишки и отшлепала! Ну что тебе судьба? Тебе-то на что дурного сделала? Живой, сытый, свободный, крыша над головой, работа хорошая, фармацевт. Жон было две, дочь замуж вышла, внуки, дочь, еще. крыши, все, молок, я я внуки. Я люблю. И вы меня не понимаете, динафедоровна? Понимаю. Никто, я все понимаю. И таких ты, если Никто, хочешь знать, Да меня? Неправда. Мы все равные, все равные человек. Федоровна, назначение, смысл! Ну, какой тебе смысл? Ну, какое тебе назначение? Кто ты такой? Господь бог. Ну, почему ты не хочешь знать свое место? Какая все лажа! Нет! Ах, непонятно, да? Вы не хотите понять? Вы не хотите понять? Не можете понять? Разбежите меня! Что с вами? Дина Федоровна, Дина Федоровна, что с вами? Ответьте мне, я вам неприятен. Почему вы молчите? Чушь! глупость. Если я не бог, чушь! И нет у меня права смотреть в душу, даже самому себе! Что я должен делать? На что я могу надеяться? Дефиле Федоровна, Что с вами? Вы бледные. Зачем вы? На живот мне так неудобно. Я уйду, если я Молкни у... я... мне ждать. Что с вами? У вас бит вид... вам больно, Больно да? из-за меня. Порежь. Простите меня. Если я... Что толку? Прощи. Лучше мне станет. За меня. По моей вине. Что за мысль? Просила же. Федоровна. Да идите бы. Я вас обидел, простите. Я говорил о том, что мучает, в чем сам сомневаюсь. Простите. Пожалей меня. Я зубик сломала. Видишь? Пломба? Да не туда смотришь, левее. а а, -а. Пожалей меня. Ну не надо, ну что? Пожалей меня. Ну, Опять мы на вы. Ну ты, ты никак не могу привыкнуть. Почему? Почему меня никто не жалеет? Потому что все думают, что я железная, Железный, ты а я виновата, что я все своими руками. Виновата, ну, ну, не, виновата, виновата, не Виновата, да, виновата. что я такая? Ну, конечно, Пожалей ну, меня, ну, конечно же, жалей меня. Никто меня не любил, никто меня не жалел никогда. Я хочу, чтобы меня пожалели, а меня... Господи, за что я такая несчастная? Хоть вы меня можете иди, пожалеть иди. Ну ты хоть кто-нибудь Пожалей вы железные, меня Вы не железный человечный ты Самостоятельный, все, настойчивый все сама. Способный преодолевать трудности Дом, кирпичный, кооперативный да. С балконом все только всей квартиры ну, это, Выйди на балкон Я выйду на балкон А семь лет я копила, и все одна, все одна, а ведь нас двое, ну, и никто нам, а мебель, я, ты видишь, я мебель. Вижу мебель, все сама, да, все, все, все, все своими руками, все саму, разве все, это все, нормально, все ну что? Тоже ты меня совсем не жалеешь! Мне кажется, я жалею! Я жалею, жалею. Меня жалею. <смех> не верьте Я со всей нежности! Ты мой формальный! Я, я не чувствую, я что со жалею. всей нежностью жалей как, как меня! могу! Мало можете жалеть! не Жалею я! Как еще? Я не совсем понимаю, в чем моя вина. Я что-нибудь не так сделал, не так пожалел или... Еще пожалеть! Мы едва знакомы, вам еще трудно меня понять. Даже люди давно знакомы, и те... Наверное, надо время, чтобы вы поняли, что я... Пожалеть, думаете, это просто? Это как Божий дар. Вы не согласны? Я жалею, жалею! Индийские йоги, кто они? Уважаемые народные депутаты, главная гороскопия. Вновь был подготовлен проект постановления съезда. Касающие реализации тех статей Конституции 6 и 7, кто? которые мы приняли в новой редакции. Люди, а почему? Это и что? Вы серьезны? Тем вопросом, который мы сейчас обсуждаем, декретом о власти. Что? В известной степени его. Почему, рост, собственно? Я прошу слушайте. К этому качебуха, я путаюсь в мелочах. Но ты ошибаюсь, мелочи не мелочи. А главное, наоборот, главное, мелочи. Наоборот, мелочи. Том, причем? Почему? Йоги, том, причем. Том, летающие том, тарелки Послушайте, вы целый вечер орете на меня. Как на подчинел? Я ору! На работе будете орать! На своих фармацевтов! У меня... На меня! Орать не надо! Я никогда в жизни ни на кого не орал, потому что это невозможно! Вы орете так? что у меня лопаются барабанные перепонки. Как у вас могут лопаться барабанные перепонки, если я говорю, шоу -паттер! Вы несправедливы ко мне. Ща! Организации... Усобственно и орать на женщину. Вы придирчивы, категоричный, вы капризный У вас меняются настроения, я не успеваю. У меня затрудненное дыхание. Мы едва знакомы. Вы заставили меня так. Я себя угнетенно чувствую. Вы ничем не отличаетесь от других. Дурак. Вы несправедливы ко мне, как другие. Тогда идите к чёрту. Вот, даже гоните, как другие. А я говорю. К качестве монополиста. Были возражения странно. По того, вот последнего... случайно вы не видели мою вторую туфлю? Странно. Одна есть, а второй нет. Простите, может быть, вы все таки видели? Ты же стучал копытами и швырялся как бешеный. Люблю, люблю, как будто нам гналась за тобой. Господи, да чего ты не глупая женщина? Ты думаешь, я поверил в это вашему слову? Ты скорее поверюсь, что я сделал с идиоткой. Я говорил, что чувствую. Я говорил, что чувствую. Я ты не неподоволь. Вы несправедливы. За мне Я все, все первые. Не знаю, я куда поднималась ваша паршима к веществам! рыночным отношением эти ресурсы будут еще более ограничены. Если нервы не выдерживаются напить лекарство! Это такси? Я звоню, чтобы заказать такси. Справочные, будто это Заказ такси, пожалуйста. Простите, последние две цифры плохо. Сколько на конце? А, спасибо. Такси, это. это, это э, э, э, простите, алло, алло, это такси, можно. Э, простите, можно мне. Вы девушка, вы видите, позвольте видите, мне сказать. Видите, позвольте, позвольте черт, повери меня заказать! Такси! Поддерживаю! Простите, а, я не понимаю, что вы.. И, как и зачем? Власти. Я понимаю, что глубокая ночь. Мне надо домой! Давай, я власти. хочу домой! На Александра Блока! Я сейчас, я хочу обратить ваше внимание на две существенные стороны не пометлась. Я не у себя дом. Буквально! Одна из них заключается в том, что мы депутаты здесь сидящие. Получили сейчас, право сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, адрес сейчас, сейчас, сейчас, народа. в то же время, в сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Каковы же эти механизмы... Это туфля, которую вы меня швырнули, простите, не моя! Мои легкие замшевые, это... Подскажите, пожалуйста, ваша адрес, я уйду, я понимаю, я вас раздражаю, но... Я не могу! В одной туфле меня примут за сумасшедшего, наконец, сыра! Девушка... Простите, я не могу найти эту злосчастную, эту злополучную туфлю, простите, адрес. Германа Титова, 15, квартира 36. Германа Титова, 15, квартира 36. Телефон? Вряд ли, но сейчас. Дина на телефон. Я рассказал. Девушка, можно без телефона? Я... Нельзя. Я буду стоять внизу такси все подъедет, я сяду в него. Вы не верите? Вы всегда поступаете, как положено. Жаль. Ну что же делать, ну что же делать, если я, ну если так получилось, что же мне теперь? Да я не знаю. 2, 35, 34, 33. Спасибо. Кто? Проси... Моя фамилия? Евилин. Нет, это моя фамилия. Повторяю по буквам. Любовь. Потом изгнание. Потом вера. Потом опять изгнание, потом опять любовь, потом опять изгнание, и, наконец, ничего! Зачем имя? За... А ну, высылай машину, дрянь! Сажай уже, корова. Душу вытянет, потом даст. 48-ю о свободе печати. Там формулировка 48-й статьи должна обязательно содержать следующее. Одной из основ механизма народогластики является право каждого гражданина на получение, хранение, переработку и передачу информации. Дело в том, что все законы, которые сейчас принимаются, а печати, при то их обсуждении, свидетельство о том, что... Как-то... Не вытекает а? из права гражданин, а вытекает из права журналиста. Я сейчас увидел. Простите. Простите. Простите. Адрес Юрия Гагарина, 15. Вы назвали Германа Титова. Такси не приедет. Туфля ваша нашлась. Замушевая. Вы хотели замшевую, она нашлась. Вы меня слышите? Я слышу говорю ваша нашлась спасибо Конечно же.